Эта игра очень нравилась Мике, хотя верх в ней в буквальном смысле слова всегда оставался за Ниевой. Но потом в один прекрасный день они затеяли возню на краю обрыва и в конце концов свалились на дно оврага лавиной мелькающих медвежьих и собачьих лап. После этого Ниева надолго оставил привычку кататься по земле, торжествуя победу над беспомощным противником. Впрочем... Если Микки надоедало играть, ему достаточно было куснуть Ниеву своими длинными клыками, и медведь тотчас отпускал его и быстро вскакивал с земли. К зубам Микки он питал самое глубокое уважение. Однако больше всего Микки любил, когда Ниева затевал драку, встав на задние лапы, словно человек. Вот тогда они оба отводили душу. Зато его по-прежнему выводила из себя манера Ниевы среди бела дня залезать на дерево и устраиваться там спать. Началась уже третья неделя их странствий, когда они наконец добрались до хижины на Нетте. Она осталась точно такой же, какой Мейки видел её в последний раз. И когда они с Неевой оглядели вырубку, притаившись за кустами, его хвост уныло повис. Над трубой не поднимался дым, и не было заметно никаких других признаков жизни. Только стекло в окошке было теперь разбито. Возможно, какому-нибудь любопытному медведю или росомахе захотелось узнать, что находится внутри заброшенного человеческого жилья. Мики подошёл к окошку, встал на задние лапы, сунул морду в дыру и понюхал воздух. Запах нанеты ещё не исчез, но стал еле различимым. А больше там ничего от неё не осталось. Комната была пуста, если не считать плиты, стола и грубо сколоченной скамьи. Всё остальное исчезло. Еще около получаса Микки не отходил от хижины и то и дело вставал у окна на задние лапы, пока Ниеву, наконец, не разобрало любопытство, и он не последовал примеру приятеля. Ниева тоже уловил слабый запах, еще таившийся в хижине, и долго принюхивался. Чем-то этот запах напоминал тот, который его ноздри уловили, когда он, только что покинув берлогу, стоял с Микки на залитом солнцем уступе. И все-таки это были разные запахи. Запах в хижине показался менее навязчивым и далеко не таким противным. Целый месяц Микки не желал уходить из окрестностей хижины. Его удерживало то смутное, навластное чувство, которое он не был способен понять и тем более проанализировать. Некоторое время Нева добродушно мирился с необъяснимым капризом приятеля. Потом ему надоело бродить по одним и тем же местам. Рассердившись, он обиженно ушел и три дня странствовал в одиночестве. Микки вынужден был во имя дружбы последовать за ним. Время созревания ягод, начало июля, застало их на границе области, где родился Ниева, в шестидесяти милях к северо-западу от хижины. Но это было лето Бебенак-Ам-Геда, лето засух и пожаров, а потому ягод было совсем мало».